Глава 95. 2345 год. Укрытие 1. Дональд поставил будильник на 3 часа ночи, но понимал, что вряд ли сможет сегодня заснуть. Этого шанса он ждал несколько недель. Шанса дать жизнь, а не отнять. Шанса на искупление и правду. Шанса подтвердить его крепнущие подозрения. Он смотрел в потолок и размышлял над тем, что намеревался сделать. Это были совсем не те поступки, на которые надеялся бы Эрскин или Виктор в случае, если бы власть оказалась у человека вроде Дональда. Но эти люди уже во многом ошиблись, как минимум в том, что он собой представляет. По Дональду это был не конец конца мира, а начало чего-то другого. «Конец неведения о том, что происходит снаружи!» Он рассматривал свою руку в тусклом свете из ванной и думал о том, что делается снаружи. В половине третьего он решил, что выждал достаточно. Он встал, принял душ, побрился, надел чистый комбинезон, натянул ботинки. Взял свою идентификационную карточку, прицепил ее к воротнику и вышел с поднятой головой и расправленными плечами. Быстрые шаги привели его в холл, где в паре офисов еще горел свет и слышалось пощелкивание клавиатуры. Кто-то работал допоздна. Дверь в офис Эррена была закрыта. Дональд вызвал лифт и стал ждать. Прежде чем отправиться вниз, Он проверил, не окажется ли вся его затея невыполнимой. Просканировал карточку и нажал блестящую кнопку 54 этажа. Подсветка кнопки загорелась, лифт тронулся. Пока все в порядке. Лифт не останавливался до самого арсенала. Двери открылись в уже знакомую темноту с высокими тенями, черными утесами полок и ящиков, Дональд придержал дверь, чтобы она не закрылась, и вышел. Он ждал, что в дальнем конце вспыхнет свет, что к нему выйдет Анна, расчесывая волосы или с бутылкой виски. Но все здесь было неподвижным и безмолвным. Пилотов отправили спать, и временная активность в арсенале завершилась. Вернувшись в лифт, он нажал другую кнопку. Кабина пошла вниз. Она миновала другие складские этажи, потом реактор. Двери раскрылись на медицинском этаже. Дональд буквально ощущал вокруг себя десятки тысяч тел, уставившихся в потолок с закрытыми глазами. Некоторые из них действительно были мертвы. А одно он собирался разбудить. Он направился прямиком к кабинету врача и постучал. Дежурный помощник оторвался от компьютера, протер глаза, поправил очки и моргнул, глядя на Дональда. «Как дела?» — спросил Дональд. «Что? А, все хорошо». Молодой помощник тряхнул запястьем и взглянул на старинные часы. «Кого-то надо отправить в заморозку. Мне никто не звонил. Уилсон тоже не спит?» «Нет, нет». «Мне просто не спится Дональд указал на потолок. «Съездил посмотреть, есть ли кто-нибудь в кафе, а потом решил, что раз уже не могу заснуть, то почему бы мне не спуститься сюда? И не спросить, не хотите ли вы, чтобы я закончил дежурство за вас? Сидеть и смотреть фильм, я могу не хуже любого другого». Помощник взглянул на монитор. И виновато рассмеялся. «Да, верно». Он снова взглянул на часы, успев забыть, что совсем недавно проверял время. «Два часа осталось. Я был бы не прочь свалить. Вы меня разбудите, если что-нибудь случится?» Он встал, потянулся, прикрыл зевок ладонью. «Конечно». Помощник выбрался из-за компьютера. Дональд обошел его, отодвинул кресло уселся и положил ноги на стол, как будто действительно намерен просидеть вот так оставшиеся два часа дежурства. — За мной должок, — сказал помощник, забирая свой халат, висящий на двери изнутри. — Да нет, мы в расчете, — пробормотал Дональд. и Едва помощник ушел. Он дождался, пока звякнул тронувшийся лифт, и лишь потом начал действовать. В сушилке возле раковины отыскался пластиковый контейнер для напитка. Дональд наполнил его водой, и мелодичное журчание прозвучало, как нарастающая тревога. Теперь долой крышку с банки с порошком. Две ложки. Он размешал порошок длинным пластиковым шпателем, убрал банку обратно в холодильник. Кресло-каталка поначалу не хотела трогаться с места. Он увидел, что оно поставлено на тормоз. Металлические рычажки были прижаты к мягкой резине. Он поднял их, взял из высокого шкафа одеяло и бумажный халат, бросил их на сиденье. Все как тогда, с Анной. Но на этот раз он сделает это правильно. Прихватил аптечку, сперва проверив, что в ней есть новые перчатки. Побрякивая, кресло выкатилось за дверь двинулась по коридору, и ладони Дональда вспотели. Чтобы передние колеса не гремели, он приподнял их и катил кресло на больших резиновых шинах. Передние колесики еще некоторое время лениво вращались. Он ввел свой код, опасаясь, что сейчас загорится красная лампочка, сработает какая-нибудь блокировка, но лампочка подмигнула ему зеленым, Дональд потянул дверь, открыл ее и направился между капсулами к той, где лежала его сестра. Его переполняла смесь предвкушения и вины. По смелости этот поступок не уступал его прежнему бегству в холмы. Ставки были даже выше, потому что он вовлек в затею члена семьи. Собрался вернуть сестру в этот суровый мир подвергнуть ее такой же жестокости, какой Анна подвергла его, а Турман подвергал ее саму во время бесконечной цепочки смен. Остановив кресло, он склонился над панелью управления. Помедлив, он выпрямился и заглянул в стеклянное окошко для верности. Сестра выглядела в капсуле такой умиротворенной, Наверное, ее не мучили кошмары, как его. у него усилились сомнения. а потом он представил, как она там просыпается, как приходит в сознание и бьет по стеклу, чтобы ее выпустили. увидел ее отвагу, услышал, как она требует, чтобы ей не лгали и понял, что если бы она стояла рядом, то попросила бы его. «Сделать это!» Она предпочла бы знать и страдать, а не спать в неведении. Он наклонился к панели и ввел свой код, потом нажал красную кнопку, и панель радостно пискнула. В капсуле что-то щелкнуло, как открывшийся клапан. Он повернул диск и уставился на шкалу температуры, ожидая, когда та начнет подниматься. Дональд стоял возле капсулы. Время замедлилось и еле ползло. Он все опасался, что кто-то заметит его раньше, чем процесс завершится. Но послышался второй щелчок. Крышка зашипела. Дональд приготовил марлю и пластырь. Разделил перчатки и стал надевать. Белое, как мело облако пара затуманило воздух. Он откинул крышку до конца. Сестра лежала на спине, вытянув по бокам руки. Она все еще не шевелилась. Дональда охватила паника, и он мысленно повторил процедуру. «Может, он что-то забыл? Боже, неужели он ее убил?» шарлота закашляла, изморозь на ресницах таяла, стекая по щекам. А потом ее веки слабо затрепетали, и она прищурилась от бьющего в глаза света. «Лежи спокойно», — велел Дональд. Он прижал к ее руке квадратик марли и извлек иглу, ощущая, как сталь скользит под тампоном. Придерживая марлю, он взял свисающую с кресла полоску пластыря и закрепил ею марлю. Потом извлек катетер, накрыл его полотенцем, слегка надавил, и медленно вытащил трубочку. И сестра освободилась от машины. Скрестив руки, она дрожала. Он помог ей надеть бумажный халат, оставив спину открытой. «Сейчас я тебя подниму». Ее зубы застучали в ответ. Дональд переместил ее пятки к ягодицам, приподнимая колени. Сунув одну руку под мышки, ее тело было прохладным, и другую под колени, он легко поднял сестру. Ему показалось, что она весит совсем немного. От нее неприятно пахло. Когда он усадил шарлоту в кресло, она что-то пробормотала. Одеяло было уже развернутое. Устроив сестру, Дональд закутал ее. Она так и сидела сжавшись обхватив лодыжки, не желая опускать пятки на подножку. — Где я? — спросила она голосом, похожим на потрескивание льда. — Не волнуйся. Дональд закрыл крышку, попытался вспомнить, не нужно ли сделать что-то еще. Проверил, не оставил ли он что-то после себя. — Ты со мной, — добавил он, толкая кресло к выходу. — Теперь они были вместе. У них больше не было ни дома, ни места на земле, куда один из них мог пригласить другого. Только адский кошмар, в который одна душа могла затянуть другую, тоскуя по компании.